Глава 13. Хьюстон, у нас проблемы. Настоящий момент. Статус проекта «Дайвин ту» неактивен. Эйста. Я не понимаю, что происходит. Вивьен возвращается из своей спальни, как ни в чем не бывало. Опускается на пол на то же место, где сидела до нашего разговора в уборной. Принимает из рук Фреда коктейль, а потом просто отключается. Пластиковый стакан выскальзывает из ее рук и смесь виски с колой Разливается коричневым пятном по ворсистому ковру. Голова Вивьен падает мне на колени. Ее тело не двигается. Неужели она и вправду что-то приняла? Мое сердце заводится с полоборота. Что она с собой сделала? Вивьен. Я обхватываю ее хрупкие плечи. Она ледяна и почти не дышит. Вивьен, слышишь меня? Расчищаю ее лицо от прядей волос. Ей нужен воздух. Вивьен. К ней одновременно бросаются Фред и Кортни. «Что с ней?» — орёт Фред, нависая над лицом Вивьен. «Отойди, ей нужен свежий воздух». Я толкаю его плечом и поднимаюсь на ноги, держа Вивьен на руках. «Куда ты?» — кричит вслед Стелла, но сейчас мне не до нее. Вивьен. Из-за нее сейчас трясутся руки. Болит душа. рвется в тревоге сердце. Выскакивает наружу, несет меня к выходу на заднюю террасу быстрее ног. «Глупая, что ж ты наделала?» — шепчу я, сжимая ее тело в руках. Кто-то распахивает передо мной дверь. Я вываливаюсь во двор, и поток влажного воздуха бьет мне в лицо. «Дыши, милая, ну же!» Я склоняюсь над Вивьеной мысленно молю всех богов привести ее в чувство. «Прошу тебя!» присаживаюсь на скамью под навесом, не выпуская Вивьен из объятий. Она по-прежнему не двигается, но я чувствую ее пульс. Ее голова лежит на моем плече. Я придерживаю ее свободной рукой и нежно поглаживаю в палую щеку большим пальцем. «Совенок, слышишь меня?» «Очнись!» Я касаюсь ее скулы. «Пожалуйста!» Пальцы другой руки сильнее впиваются ей в плечи. «Принесите воды, быстрее!» Дверь террасы хлопает. Кто-то мгновенно подчиняется моей команде. Она дышит. Рядом со мной усаживается Фред. «Да, пульс есть». «Что с ней?» «Понятия не имею». «У нее были с собой какие-нибудь таблетки?» «Она ничего тебе не говорила?» «Может, она закинулась чем-то после того, как я оставил ее в уборной?» «Без понятия». Она сама себе хозяйка. Ты же знаешь, Вивьен, — фаркает Фред. Разве что... Чувствую его пристальный взгляд на своем лице. Что произошло между вами в уборной? Ты чем-то расстроил ее? Тебя не касается наш разговор. Слишком резко реагирую я. Меня тоже не касается. Внезапно встревает Стелла, которая, оказывается, стоит в паре футов от скамьи. Я даже не заметил, как она появилась на террасе. Хочешь прямо сейчас выяснить отношения? Я окатываю ее раздраженным взглядом. Серьезно? Держи. Едва Стелла раскрывает рот, ее перебивает Кортни. Она протягивает мне стакан воды и влажное полотенце. Стелла цокает, но проглатывает все то негодование, что собиралась выплеснуть на меня. Спасибо. Я принимаю из рук Кортни полотенце и аккуратно протираю лоб Вивьен. Ее ресницы начинают подрагивать. «Ну уже, совенок, открой глаза. Ты напугала меня». М «Всех нас до чертиков». Вивьен издает слабый стон. «Давай, девочка». Я продолжаю обтирать ее лицо холодным полотенцем. Стараюсь оставаться спокойным, а сам мысленно уже сгрыз все ногти. «Что?» Ее пухлые губы плавно разлипаются. «Где я?» Веки Вивьен дрожат и медленно поднимаются. Ее расфокусированный взгляд мечется из стороны в сторону, пока не сосредотачивается на моем лице. «Ты потеряла сознание», — мягко поясняет Кортни. «Эйста вынес тебя из дома, чтобы ты подышала». Она берет Вивьен за руку и поглаживает ее свисающую со скамьи ладонь. «Как ты, дорогая? Как себя чувствуешь?» «Да она точно обдолбалась чем-то», — презрительно заявляет Стелла. «Моя челюсть сжимается». Я едва сдерживаюсь, чтобы не послать ее куда подальше. Майли, рявкую я, не могла бы ты взять с собой Стеллу и вернуться в дом? С трудом удается контролировать тембр голоса и не сорваться на крик. Пожалуйста, добавляю сквозь зубы. Майли хлопает длинными ресницами, раскрыв рот. Она не знает, что делать, без подсказки, подруги. Растерянно смотрит то на меня, то на Стеллу, и не двигается. Стелла, прошу. Настаиваю я, смотря ей прямо в глаза. «Просто уйди. Сейчас тебе здесь быть не должно. Улови мой посыл». Стелла зла и старается не сорваться из последних сил, так же, как и я. Ее брови сдвинуты, образовывая морщину на переносице. Стелла в бешенстве. Она делает звучный вдох, всасывает, кажется, весь воздух сквозь ноздри и дергает подругу за руку. «Пойдем, Майли» тащит ее за собой внутрь дома, не оборачиваясь в мою сторону. Дверь хлопает, я облегченно выдыхаю. «Пить», — бормочет Вивьен, которая все еще лежит на моем плече. Кортни подносит к ее губам стакан и помогает подруге сделать глоток. Я крепче прижимаю слабое тело Вивьен к себе и прикасаюсь ладонью к ее лицу. Щеки слегка порозовели. Этого достаточно, чтобы я улыбнулся. Как же я счастлив, что она пришла в себя. Я только сейчас понял, что начал дышать полной грудью. Груз, который все это время сковывал, легкие, оборвался. Я делаю еще один свободный вдох, наблюдая, как Вивьен допивает стакан до дна. Бледный цвет лица теперь скрашивает отчетливый румянец на ее щеках. Сочетается с цветом ее розовых волос, отмечаю я и не могу сдержать улыбки не забирает стакан из рук Вивьены и отступает, чтобы та смогла выпрямить спину. Но Вивьен не торопится выбираться из моих объятий. Мои пальцы ласково очерчивают контуры ее лица, и ее зеленые глаза смотрят прямо в мои. Я вязну в этом взгляде. Боюсь шелохнуться. Я должен отвести взгляд, прервать контакт, иначе погрязну. Забудусь, как раньше, как всегда это происходило со мной рядом с Вивьен. Должен. Но я не делаю того, что должен уже весь гребаный день. Я только и делаю, что нарушаю собственные правила. Вивьен тоже молчит, не двигается и смотрит на меня. Пристально. Будто сверлит вплоть до сердца. Хочет проникнуть глубже. Что она там ищет? Не знаю. Но черт возьми, у нее выходит прокладывать путь. Ви. Голос Фреда рушит хрупкую магию. Невидимые стеклянные стенки нашего уединения лопаются, летят осколками на наши с Вивьен головы, пробуждают нас. Вивьен резко дергается и поднимает туловище. Мы едва не сталкиваемся лбами, но она уворачивается и еще крепче жмется к моей груди. Она напугана. Почему? «Пошел к черту!» — кричит Вивьен и утыкается носом мне в шею. «Будто ищет защита. Будто ей по-настоящему страшно, и она готова свернуться в клубок, как побитый котенок. Я теряюсь, но рефлекторно накрываю ее плечи руками, загораживая от внешнего мира. «Вида, что с тобой?» Фред тянется рукой к ее локтю, но Вивьен отмахивается, и я отворачиваюсь в противоположную сторону, чтобы Фред не коснулся ее. «Отвали от меня!» — снова рявкает Вивьен. Ее крик дергает мое сердце и заставляет его ныть. Ее слабое тело вжимается в мой торс, и я понимаю, что желание защитить это хрупкое создание не померкло спустя столько месяцев. Оно выработалось как условный рефлекс. Любая угроза ее жизни — моя моментальная боевая стойка. И неважно, сколько времени прошло. Это привычка, которую невозможно побороть. «Да что, мать твою, ты приняла?» Фред встает со скамьи и делает шаг назад в избежание очередного крика Вивьен. «Ты всех до смерти напугала. и продолжаешь пугать еще больше». «Ей просто нужно отдохнуть», — вмешивается Кортни. «Стрессовый выдался вечер. Я замечаю, как она искоса поглядывает на меня. Неужели я и вправду виноват в состоянии Вивьен?» «Я проведу ее в спальню», — вызывается Фред. «Нет». Протестует Вивьен. И в этот раз отстраняется и от меня. Я в порядке. Она опускает ноги на пол террасы и выскальзывает из моих рук. Странно, но мне становится пусто. Будто я потерял ее во второй раз. Я встряхиваю головой, прогоняя неуместные мысли. Мы с Вивьен давно уже никто друг для друга. Я должен это помнить. Я справлюсь самостоятельно, продолжает Вивьен, поднимаясь на ноги. Не берите в голову. «Как не брать в голову?» — моментально заводится Фред. «Ты отключилась посреди тусовки». «Как будто с тобой такого не бывало», — парирует Вивьен. Кажется, она полноценно восстановилась. Я усмехаюсь. Всего минуту назад она дрожала на моей груди, а теперь дает полноценный отпор своему другу. Эта девушка навсегда останется для меня загадкой, тайной, которую я не смогу познать до конца. «Такого?» «Нет, не бывало», — не унимается Фред. «Ты потеряла сознание, Ви. Вырубилась на несколько минут, и алкоголь тут ни при чем». «Мне не эксперта», — продолжает спорить Вивьен. «Да хоть бы и так». Кудрявый подходит к ней ближе, и сейчас Вивьен не отступает. «Ты, моя подруга, отмахивалась от меня, как от маньяка. Как будто я хотел причинить тебе боль. Ты реально боялась меня. И после этого ты заявляешь, чтобы я не брал в голову?» «Как, Ви? Ты смотрела на меня, как на исчадья ада». «Не преувеличивай». «Я не преувеличиваю», — злится Фред. Его выводит из себя то, что Вивьен не желает воспринимать его слова всерьез. «Ладно, прости». Вивьен поднимает раскрытые ладони на уровень груди, пытаясь сгладить ситуацию. «Не знаю, что на меня нашло. Наверное, просто перетрудилась. Неделю вкалывала в лаборатории, как проклятая». Она вяло усмехается. «Кортни права. Мне нужно немного отдохнуть». Вивьен направляется к двери, и прежде чем захлопнуть ее за спиной, оборачивается ко мне. «Эйста, спасибо за...» «Не стоит. Я всего лишь сделал то, что должен был». Она кивает и медленно скрывается в стенах коттеджа. «Странное», — бросает Фред. «Пусть поспит, а завтра повеселится с нами от души», — улыбается Кортни. «Пойдемте внутрь, у меня уже вся майка промокла от дождя». «Может быть, самое время для конкурса мокрых футболок?» оживляется Фред и повисает на плече Корти. «Ты неисправимый извращенец». Я иду за ними последним и слабо улыбаюсь, но мысли о Вивьен все равно не дают покоя. Если даже Фред считает ее поведение странным, то что должен думать я? Может, мне стоит с ней поговорить?» В гостиной нас встречает Майли. Она в одиночестве сидит на диване и с недовольным выражением лица попивает свой коктейль. Это может значить лишь одно. Стелла поджидает меня в спальне для серьезного разговора на тему «Я просила тебе не общаться с Вивьен». Пофиг. Лучше очередной вынос мозга от Стеллы, чем выкручиваться и искать причину для отказа ей в сексе. Не знаю, в чем дело. В алкоголе или во встрече с Вивьен — Или сама Вивьен. Но я весь день сам не свой. Точнее, второй день. Да какое там, неделю. Я места себе не нахожу с того момента, как узнал, что Вивьен согласилась на поездку. Целую неделю мой мозг грызут только мысли о Вивьен. Даже работа в больнице не отвлекала меня. Одно упоминание о Вивьен. Один шанс на реальную встречу, и с ней спустя год после нашего разрыва я снова превратился в безумца. Я был уверен, что наша с ней история пережита. Мы переболели, перетерпели, перетянули сердца жгутами, чтобы не кровоточили, забыли. Как же я ошибался. В груди по-прежнему ноет. Кажется, мой жгут был ненадежным. Стоп. Эйста, вы с Вивьен давно уже никто друг для друга. Помни, помни это, мать твою. Я делаю вдох полной грудью, сжимаю зубы, Я не слабак. Я ведь держался целый год. Смог ведь забыть. Это тебе. Фред вовремя протягивает мне стакан с выпивкой. Я киваю ему в знак благодарности и делаю жадный глоток. Спасибо. Не помогает. В мыслях только она, Вивьен. Безумная девушка с безумным цветом волос. Пару минут назад она еще лежала на моей груди. Я чувствовал ее запах. Тот самый. Лаванда с примесью пионов, никогда его не забуду. И взгляд этих зеленых глаз он манит, завораживает, утягивает в свой плен. Никогда больше не встречал таких красивых глаз, она ничуть не изменилась, а изменился ли для нее я? Эй! Я ощущаю толчок в бок и понимаю, что все это время стою посреди комнаты, как придурок. Что? Я хмурюсь и толкаю Фреда в ответ. «Тебя вообще-то ждет Стелла?» — злобно фыркает Майли, видимо, потому что я не услышал ее фразу с первого раза. «А ты тут пьешь?» «Знаю. Мой голос звучит беспристрастно. Я допиваю свой коктейль до дна. Возвращаю пустой стакан в руку Фреда и удаляюсь в сторону нашей со Стеллой комнаты. Крепись, мужик. Последнее напутствие Фреда настигает меня перед дверью в спальню». Готов поспорить, Стелла уже накрутила себя даже без моего участия. «Привет. Я вхожу в комнату и захлопываю за собой дверь. Останавливаюсь из стены. Устала веселиться?» «Смотрю, ты не устал. Она прожигает меня гневным взглядом, сидя на кровати и отворачивается. Давай не будем, ладно? Не хочу ругаться. Но Стелли все равно. Я же просила тебя», — возмущенно начинает она. «Не общайся с Вивьен». Я передразниваю ее интонацию, от чего Стелла бесится еще больше. «Именно». Она делает глубокий вдох, скрещивает руки на груди и старается звучать спокойно. «И как ты себе это представляешь?» Я упираюсь спиной в стену. Мы в одной компании на все выходные, в одном доме. Мне игнорировать ее? Обходить за ярд? Или давай я запру Вивьен в комнате? Такой вариант тебя устроит? Хотя бы не таскай ее на руках. Я должен был бросить ее. Там был Фред. Он ее лучший друг. Ты мог бы перекинуть ее тело ему на руки. Вивьен, по-твоему, кусок мяса? Туша, которую можно бросать по рукам. Эйста, контролируй гнев. Да и ты видела Фреда. Я слегка усмиряю пыл. В нем веса, как в самой Вивьен. Он бы даже не поднял ее. Мне все равно. Стелла вскакивает с кровати. Стелла, прошу, не устраивай скандал на ровном месте. «На ровном месте, Эйста?» Кажется, этой фразой я бросил спичку в канистру с бензином. Стелла взрывается. «Ваше обжимание на террасе — это ровное место?» «Она настолько зла, что я даже слышу скрежет ее зубов. О чем ты говоришь? Я все видела. Как она сидела у тебя на коленях, как прижималась к твоей груди. Оставалось только, чтобы она засосала тебя прямо там. Стелла, ты не в себе». Вивьен была без сознания. Это ты видела? На террасе Вивьен только пришла в себя. И она была напугана. Я должен был. Ты ничего ей больше не должен. В сердцах кричит Стелла. Я твоя девушка. Я Эйста. Не она, я твоя невеста. Если ты кому-то и должен, то только мне. Невеста? Конец приходит и моему терпению. Как хорошо, что ты напомнила. Давай поговорим об этой детали. «Просвети, пожалуйста, Стелла, с каких пор ты стала моей невестой? Расскажи, может быть, я что-то упустил?» «Мы обсуждали нашу будущую свадьбу», — не сдается Стелла. «Ах, вот оно что!» Я усмехаюсь, маскируя под улыбкой раздражение. «Так у меня есть поправка. Мы с тобой обсуждали лишь нашу возможную свадьбу». «Какая к черту разница? У нас были планы. Ты сказал, что женишься на мне». Стелла сжимает кулаки и стискивает челюсть. Ее злобный взгляд проедает дыру у меня в лбу. «Это повод кричать о помолвке на весь мир? Я сказала только Майли. Она моя лучшая подруга. А почему так вышло, что теперь о нашей свадьбе знает Фред? И Кортни? И, конечно же, Вивьен? Потому что твоя лучшая подруга Майли не умеет держать язык за зубами? Ты так бесишься, потому что твоя милая девочка узнала о наших планах. «Или как ты там ее называешь? Твой совенок?» «Просто заткнись, Стелла». Я отворачиваюсь от нее и запускаю руку в волосы, сжимая их в кулак. «Что ты сказал?» — растерянно уточняет она, не веря моим словам. «Сказала, чтобы ты заткнулась». Я резко оборачиваюсь и четко проговариваю каждое слово, глядя Стелле в глаза. «Да что с тобой происходит, Эйста?» Стелла поражена моей реакцией. Она часто дышит, жадно хватая воздуха ртом и едва не плачет. В уголках ее глаз скапливаются слезы. «Я не узнаю тебя. Я...» «Ты никогда таким не был». Она пятится к кровати, отступая от меня. Это никогда до такой степени не проедало мне мозг. Я подступаю к ней на шаг. «Зачем согласилась на эту поездку? Ты ведь знала, что здесь будет Вивьен. Еще шаг». Знала, что мы были с ней в отношениях. Знала, что мы когда-то любили друг друга. И все равно согласилась. Собрала багаж, снарядила свой форт и поехала. Для чего? Объясни мне. Не замечаю, как вплотную подхожу к Стелле. Она напугана и смотрит на меня снизу вверх сквозь длинные дрожащие ресницы. «Меня уговорил Фредди». Она шмыгает носом. Он сказал, что нашел классное место и нам будет весело. Серьезно? Я прищуриваюсь и склоняюсь к ее лицу. А мне кажется, что ты просто не могла упустить возможность задеть Вивьен. Я угадал? Ведь тебе выпал такой крутой шанс продемонстрировать ей наши идеальные отношения. Ткнуть Вивьен в лицо нашим идеальным счастьем, верно? Тебе ведь недостаточно просто любить. Тебе нужно, чтобы люди вокруг тебя завидовали твоей любви. Чтобы смотрели на тебя с восхищением и грезили, я хочу так же. А еще лучше, если они почувствуют себя ущербными. Тебе ведь не нравится, когда другим хорошо? Тогда ты чувствуешь себя неполноценной, недостаточно счастливой. Для полного счастья нужно обязательно кого-то унизить, да, Стелла? Она отводит взгляд в сторону, но я подталкиваю пальцем ее подбородок, чтобы Стелла снова посмотрела мне в глаза. «Тебе мало нас». «Ты хочешь, чтобы Вивьен страдала? Поэтому ты здесь. Я прав, дорогая?» «Нет». Она снова не смотрит на меня. Неубедительно. Я выпускаю из пальцев ее подбородок и распрямляю плечи. Наблюдаю за ней с высоты своего роста. «Надеюсь, у тебя получилось самоутвердиться». «Мне это не нужно», — защищается Стелла, но это выглядит смешно. Убеждаю в этом себя, дорогая. Отступаю от нее. «Я же достаточно хорошо тебя знаю». Я отчетливо вижу перемены в тебе. Я тоже вижу перемены в тебе, когда ты рядом с ней. Стелла подтирает растекшуюся под глазами подводку. Ты до сих пор к ней что-то чувствуешь, Эйста? Я замечаю, как во взгляде Стеллы теплится надежда. Но я не могу ей лгать. Зачем ты спрашиваешь, когда знаешь ответ? Хочу услышать от тебя. Она закусывает губы, чтобы не прорвался всхлип, но слезы ей не удается удержать. Они катятся по щекам вдоль ладони, которой Стелла накрыла рот. Когда плакала Вивьен, мне всегда хотелось крепко прижать ее к груди. Хотелось забрать ее боль, впитать в свое тело, чтобы Вивьен стало легче. Сейчас я не чувствую ничего подобного. Я делаю тяжелый вдох и отвечаю. Вивьен всегда будет занимать в моем сердце определенное место. Я никогда от тебя этого не скрывал. Но прошло так много времени, Эйста. Теперь Стелла откровенно рыдает. Ее лицо мокрое от слез, а мне даже не хочется их стереть. Я ведь так старалась. Она всхлипывает. Так старалась, чтобы ты забыл ту боль, которую она причинила. Я потратила все силы, чтобы сделать тебя счастливым. Чтобы стать для тебя лучшей. Стелла смахивает с подбородка слезы и утирает щеки тыльной стороной ладони. Я была с тобой рядом. Каждый день, с самого начала, Эйста. Я до сих пор с тобой всегда была и буду. А я? Был ли я счастлив хотя бы в один из этих дней? Или заставлял себя в это верить? На миг прикрываю глаза. Если обернуться назад, то можно увидеть, как я сам заставляю себя терпеть эти отношения. Как морщусь и следую установкам внутреннего голоса. Ты счастлив, Эйста? Счастлив. Счастлив здесь и сейчас. Не оглядывайся назад. Посмотри, как старается Стелла, чтобы ты был счастлив. И ты счастлив, она молодец. Для тебя никто никогда так сильно не старался. Ты счастлив со Стеллой, счастлив. Не сопротивляйся, привыкай. И так изо дня в день. Я счастлив, счастлив, счастлив. Стелла, Стелла, Стелла. Привыкай. Внутренний голос, который не замолкает, который не унимается месяцами. Дрессировщик, превративший меня в покорного пса. Потребовался год, чтобы я повиновался. Пора послать этого внутреннего дрессировщика в задницу. Больше я в нем не нуждаюсь. Мой выдох прерывает затянувшуюся паузу. Но едва я успеваю что-то сказать, меня опережает шепот Стеллы. Я ведь люблю тебя, Эйста. Я не могу смотреть ей в глаза. Не могу ответить. Горло подкатывает ком. «Я так сильно тебя люблю», — повторяет Стелла, ожидает меня ответа, но я молчу. Тогда она проглатывает очередной всхлип и продолжает. «Я когда-нибудь стану для тебя так же важна, как была она?» Отчаяние Стеллы пронизывает мое сердце до глубины. «Ответь, что скажи хотя бы слово. Но я по-прежнему не нахожу правильных для ответа. Я делаю ей больно. Знаю. Вижу, как текут слезы по ее щекам» как они смешались с черной подводкой и оставляют на лице грязные разводы. Но я даже не пытаюсь успокоить Стеллу. Прикосновением или хотя бы фразой я остолбенел и онемел. «Да что со мной сегодня?» «Что особенного случилось за сегодняшний день?» Я ведь отвечал Стелле взаимностью. Я хотел полюбить ее. Искренне хотел. И у меня получалось. Все было хорошо. Но один грёбаный день подверг сомнению отношения длиною в год. Один долбаный день прикрыл рот дрессировщику и заставил внутренний голос заткнуться. «Как ты не понимаешь, что не нужен ей?» шепчет Стелла, опуская взгляд в пол. «Как тогда, так и сейчас. Ты не нужен ей, Эйста, а мне нужен». «Чёрт возьми, только не это». Я продолжаю по-идиотски молчать, пока Стелла забивает кол в моё сердце. В груди ноет так, что хочется кричать, но Стелла не останавливается. Если бы она любила тебя, то попыталась бы вернуть. У нее было много шансов, но она не воспользовалась ни одним. Старая рана снова кровоточит, но Стелли мало. Она вгоняет кол глубже. Она так легко отпустила тебя, потому что никогда по-настоящему не любила Эйста. И в глубине души ты это знаешь, просто не можешь принять. Она никогда не любила тебя так, как люблю я. Рана превращается в сквозную дыру. Стелла знает, как правильно ранить. Каждый удар приходится прямо в цель. За год она добилась мастерства по уничтожению Вивьен из моего сердца. В этом занятии Стелле нет равных, ведь она практиковалась каждый месяц, чтобы я не забывала о боли, которую принес разрыв с Вивьен. Стелла не позволила бы мне забыть. Меня не волнуют чувства Вивьен. Я лгу убедительно, на лице не дергается ни один мускул. По-моему, мы говорили о нас. И о твоей ревности, которая переходит все границы. Пристально смотрю Стелле в глаза. Ты успокоилась? Мой голос как сталь. Даже на языке чувствуется горечь. Наверняка Стелла тоже чувствует, но не знает истинной причины этой горечи. Я правда люблю тебя, Эйста. Руки Стеллы осторожно обвивают мою шею. Она кладет голову мне на грудь, где до сих пор горит отпечаток щеки Вивьен. По-настоящему. Стелла прижимается к моему телу, но мои руки не поднимаются, чтобы обнять ее в ответ. Они словно приросли к бокам. Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю. Я зажмуриваюсь и тяжело выдыхаю. Ты права, я не представляю. Прости, что была груба. Ноготки Стеллы поглаживают мне затылок. Все-таки дурацкая была идея ехать сюда. Неважно, мы уже здесь. И давай постараемся не испортить этот отдых окончательно, хорошо? Хорошо. Я чувствую, как Стелла улыбается. Уже поздно. Пойдем в постель. Она поглядывает на меня из-под лобби и пытается казаться милой. Ты ложись, а я скоро присоединюсь. Спускаю ее руки со своих плеч. Хочу принять душ. Стелла покорно кивает и отстраняется. Я жду, пока она заберется в постель, потом накрываю ее одеялом и отвечаю на требовательный поцелуй. Спокойной ночи. Стелла напоследок цепляет мои губы языком. Не задерживайся. Я быстро. Натянуто улыбаюсь я и покидаю спальню, погасив свет. Захлопываю за собой двери, прислоняюсь спиной к деревянной стене. Запрокидываю голову и накрываю лицо ладонями. Я тоже не воспользовался ни единым шансом, чтобы вернуть Вивьен. Растираю глаза и вздыхаю. Хочется съехать по этой стене и забиться в угол. А было ли ей это нужно? Может быть, Стелла все-таки права, и Вивьен не нуждалась во мне? Может быть, она вздохнула с облегчением, когда я ушел? К черту. Мне надо запить этот день. Я взъерошиваю волосы, отталкиваясь от стены, И слышу неразборчивые звуки, доносящиеся из гостиной, устало бреду туда. Неужели кто-то еще жив? Я даже не удивляюсь, когда вижу Фреда: Он полусидит на диване, развалившись на подушках, и тычет пальцем в экран смартфона, где остальные, я хватаю со стола недопитую бутылку виски и падаю рядом с ним. Кортни ушла спать следом за Вивьен. Майли то еще Динамо. Фред отбрасывает телефон в сторону и цокает. «Кинула меня, представляешь? А я весь день окучивал эту клумбу». «Такой себе из тебя садовод получается. Ничего подобного. Я просто недостаточно удобрил грядки. Не думал, что эта почва такая привередливая. Но вот увидишь, завтра из землицы просочится водиться». Кудрявый ехидно посмеивается. «Ты больной на голову придурок, знаешь?» «О да», — широко улыбается Фред. И тёлочкам это нравится. Охотно верю, я откуприваю бутылку. Выпьем за твой успех в садоводстве. Лучше я буду всю ночь слушать идиотские шутки Фреда, чем мысли в своей голове. Рен с тобой, наливай.